Глава 21. Следующее утро началось весело. Вскочила я с первыми лучами солнца, рывком даже не пытаясь понежиться еще пару минут в постели. Модрящим средством в данном случае сработал лень, проснувшийся перед самым рассветом и пытающийся стянуть с себя верви. Спасибо мудрому человеку, придумавшему простенькое плетение сигналки, которое меня и разбудило. Высказав лису все, что думаю о нем и раннем пробуждении, в ответ я выслушала не менее длинную и проникновенную тираду, о несчастном замученном пленнике, которого тут морят голодом и не желают вовремя отвезти в туалет. Пришлось пригрозить памперсом, чтобы притих. И тем не менее, горестно вздохнув, я поплелась осматривать его хорошо так подзажившие за ночь раны. Беззлобно перебросившись со своей жертвой произвола еще несколькими колкими репликами, пока оставшиеся следы, отвела его в туалет и покормила из своих запасов. Не то чтобы я особая любительница ночных перекусов, но все же привыкла за свою прежнюю жизнь, что в доме обязательно должно быть хоть что-то съестное. Стоило отметить, что Сан Линь наглел с каждой секундой, чувствуя себя едва ли не хозяином положения. Он оживленно вертел головой, пытаясь увидеть хоть что-то через плотную повязку, и заинтересованно принюхиваясь. «Спасла лиса», называется. А когда на меня ворохом посыпались вопросы обо мне, о местности, где мы находимся, причинах спасения и чуть ли не «что было раньше, курица или яйцо», я поняла, что «хорошего понемножку». И даже не тратя силы на пузырьки с эфиром, банально набросила ему на голову мешок со стазисом. На миг я испытала угрызение совести, поморщившись от глухого звука, с которым парень свалился на земляной пол моего тайного убежища. Но, посмотрев на время и убедившись, что еще немного и я опоздаю на первый урок, моментально избавилась от этого неуместного чувства. Деловито упаковав пленного Лиса в рюкзачок, я бодро потопала на занятия. Невольно подумалось, что рано или поздно до Ли не дойдет, что во времени случаются странные провалы, о которых он ничего не помнит. Ну, в конце концов, объяснять этот феномен я не обязана, так что переживу. Не дурак, сам дотумкает, что я банально усыпляю его. А вот каким образом уже не его дело. Утренние занятия меня, признаться, не влекли, поскольку по расписанию сегодня первыми шли каллиграфия и история мира. С одной стороны, полезные уроки, а с другой – оба предмета вел один преподаватель, и я впервые в жизни живем у зрелого человека, способного нагнать тоскливую зевоту на аудиторию в течение первых же пяти минут урока. А еще эти занятия нельзя было прогуливать, поскольку господин Фаньжун, помимо редкостного занудства, отличался еще и педантичной злобностью к тем, кто посмел пренебречь его лекциями. Эх. Прибывая в меланхолии, я не сразу отловила странное. Стоило мне появиться в учебном павильоне и расположиться на своем месте, как остальные ученики, особенно ученицы, принялись шушукаться и оглядываться с нездоровым интересом. Даже Мянь-Мянь, встретившая меня еще на ступеньках, косилась то ли опасливо, то ли с уважением а когда мы уже расселись по местам, вдруг прошептала «Это правда?» «Что?» «Ну?» Она довольно мило смутилась. «О том, что у вас произошло с Юанем, ну то есть, сама знаешь». «Что я знаю?» Я окинула ее подозрительным взглядом. И, вспомнив свою легенду, часто заморгала. «Что я страдаю после того, как он меня бросил ради этой выскочки? Я этого и не скрываю, пусть все знают». «Э, да, точно, когда страдаешь, оно ж так», — пробормотала подруга, судорожно переведя дыхание и добавила поспешно. Подумай, я не осуждаю. И вообще, может, так ему и надо. Мне бы твою смелость и твердость руки. Но ты же больше не согласишься за него замуж идти после такого. Чего? Опишила я и понизила голос до грозного шепота, одолеваемое нехорошими предчувствиями. Мянь-мянь, что именно у нас произошло с Юанем. Но тут в павильон торжественно вплыл сам господин Фанджун, и все разговоры пришлось отложить. Ни у меня, ни у «Мянь-мянь» не было желания получить отработку у самого занудного преподавателя Академии, а за болтовню на своих уроках он мог припечатать недели таких радостей. Но думать, вырисовывая аккуратные столбцы иероглифов, мне никто не мешал. Что происходит? Откуда эти наполовину шокированные, наполовину уважительные взгляды, причем даже от стайки моих любимых юных змеючек? Это я уже молчу про парней. Последние таращились, как на восьмое чудо света, и краснили. «Ай, что-то нехорошо». Честно, я думала, что не доживу до перерыва. Предстояло срочно допросить «мянь-мянь», а то, помимо странных взглядов, я осознала еще и отсутствие в классе «пылинки» с Юань Шуаем и встревожилась уже не на шутку. Увы, главная героиня поломала мне все планы, заявившись раньше, чем я смогла выяснить, что вообще происходит. Так-то по сюжету у нас то ли прямо сегодня, то ли в ближайшее время должна случиться мелкая стычка, во время которой я пострадаю, но незначительно. Смешно по собственной дурости. Но в Дараме и близко не было таких слов, как Что ты сделала с Юань шуаем гадина? Как ты посмела? А что я сделала с Юань шуаем Черт, неужели каким-то образом стало известно, зачем авторством у этих двух просят печати на попе. «Ну откуда? И почему тогда пылинка вопит только про Юань шуая а про то, что я ее тоже разукрасила ни слова? Обманом заманила к себе, да? продолжала распаляться мелкая засранка. Я же только и могла, что растерянно хлопать глазами, ожидая, когда на меня наконец-то скинут информационную бомбу. А что это будет именно бомба, я уже не сомневалась. Оставалось уповать лишь на то, что радиус взрыва будет не особо большим. С надеждой я бросила взгляд на мянь-мянь, рассчитывая хотя бы на небольшую подсказку, и получила... «Лан Линь, ну зачем ты так? Может, в Юане все же сыграло благородство, и он сам пришел, дабы искупить вину?» Протянула девушка в мою защиту. «Часу от часу не легче. А мне кто-нибудь собирается сказать, куда именно притопал этот ромашка задой? И каким таким интересным образом и с кем уже искуплял вину?» «Да о чем вы вообще говорите? Может мне кто-то по-человечески объяснить?» Очередная попытка прояснить хоть что-то бездарно провалилась. «Не притворяйся, что не знаешь. Я еще выясню, чем ты его околдовала, если он добровольно согласился на такое. Себя опозорила, ладно, но его как посмело». «Вот же, а. Положение глупее не придумаешь. Позорю всех, кого не попадя, оказывается, и даже не подозреваю об этом. Главное, хоть бы знать, в чем меня обвиняют. Тогда и отбиваться можно, а тут прыгай, как гусь по минному полю».